Глава восьмая Линкор, же, прибыл в расположение нашей ударной группы. Голосом с небес прозвучало с центрального поста наблюдения России. Слава богу, я думал, они до нас уже не доберутся. Гранин вздохнул с огромным облегчением и рухнул в свое кресло, чувствуя, как с его плеч только что свалился тяжелый камень. Арнеу с участием посмотрел на своего старшего товарища и перевел взгляд на прибывший линкор, который только что чудом вырвался из лап сатаны. «Интересно, что сейчас о нас думает капитан Эниши?» – пробормотал он. «После прогулки, что мы им устроили?» Гранд-адмирал только мрачно засопел в ответ, рассматривая на виртуальном экране огромные повреждения линейного корабля непостижимым образом спасшегося от гибели и теперь медленно ковыляющего в направлении России. Два часа назад, когда минутная всеобщая эйфория сменилась такой же всеобщей подавленностью при виде шиванского джагернаута, преспокойно прошедшего, казалось, по полностью разрушенному мессонным взрывом внутригалактическому мосту, никто даже и не вспомнил про Ленко Рениши который незадолго до этого был отправлен к порталу, чтобы добить остатки Шиван. К несчастью, когда в окружении командующего вспомнили про линкор, то уже было поздно что-либо предпринимать. Гранину оставалось только лишь ждать, когда новейший линейный корабль класса Геката, сестра-близнец его флагмана, окажется лицом к лицу с шиванским чудовищем. Передать какое-либо предупреждение на передвигающийся в подпространстве линкор Альянса было уже невозможно. Восудянский тяжелый крейсер Рененет, все еще находившийся в секторе и рискующий каждую минуту оказаться под новой вражеской атакой, продолжал передавать на Россию по каналу мгновенной связи данные о входящей в систему гамма-дракона из эскадре Шивы. Даже без Сатаны линейному кораблю землян, неосмотрительно приближавшемуся сейчас к месту, где когда-то находился Кнос, пришлось бы туго. Вслед за Джагернаутом в систему вошли не меньше десяти больших кораблей Шиван. Гранд-адмирал чудовищным усилием воли заставил себя отвлечься от мыслей о возможной печальной участи Эниши и вернуться к планированию новой немедленной операции против появившегося вражеского флота. Прямо на мостике своего флагмана по каналу мгновенной коммуникации Гранин провел срочный совет с вице-адмиралами Анхафом и Сера, вынужденно наплевав на все правила секретности. Гранд-адмирал только и успел изложить своим помощникам новый план по диспозиции сил Альянса при наступивших обстоятельствах, как невезучая Эниша оказалась в гостях у Шиванского флота. Предупрежденный заранее РНН сразу же передал на появившийся из-под пространства линкор землян приказ о немедленном отходе и обратном прыжке, но этот маневр требовал от корабля времени, за которое «Сатана» успел нанести свой удар с расстояния не менее чем трех астрометров. На мостике России насчитали 12 убийственной мощи залпов всех четырех главных лучевых сот Джагернаута, из которых как минимум треть попали в цель каждый раз пробивая Эниши насквозь. Но каким-то чудом эти смертельные для любого корабля союзников удары не затронули генераторы подпространственной матрицы, что и позволило линкору Альянса уцелеть, совершив обратный прыжок. Гранд-адмирал безрадостно прослушал доклад командира корабля, уже знакомый ему Кейп и Драме. Теперь Энише можно было смело списывать со счетов. Экипажу с огромным трудом удалось взять под контроль и ликвидировать внутренние пожары и взрывы. У линкора были разбиты либо повреждены все 12 палуб. Вышли из строя два из трех основных реакторов. Не действовало почти все вооружение. А главное, под ударами «Сатаны» погибло почти четверть команды корабля, две с половиной тысячи человек. Но все, что сейчас мог сделать Гранен. Это только поблагодарить Драме и ее экипаж за самоотверженную работу по спасению линкора и приказать спасательным и ремонтным судам своего флота сопроводить полуразбитую Эниши к узлу межзвездного перехода в Домен Капеллы. Всем тем файтерам линкора, которые, находясь в ангарах, были не повреждены при столкновении с шиванским джаггернаутом, было велено перейти на Колос, с самого начала своей карьеры, испытывавший нехватку москитного флота. «И как сражаться с таким чудовищем?» — спросил сам у себя Кролла, с ужасом обозревая огромные дыры в бронированных бортах Эниши. «Надо срочно пускать в ход колосс. Обычный линкор здесь не справится». Никто и не думал, что драме уничтожит сатану. Буркнул в ответ Гранин. отправка ка лучше пару разведчиков к носу или к тому, что от него осталось. Рененету пора уходить, пока его невзначай не пришибли». Он внимательно рассматривал корабли Шиванского флота, вошедшие в систему «Гамма-дракона», пытаясь в который раз найти ошибку в своих логических построениях. Если Гранд-Адмирал не сумеет удержать «Сатану» здесь, то скоро Шиванская эскадра может оказаться и в следующей звездной системе Капеллы с ее 25 миллионами обитателей. Гранина также сильно тревожил тот факт, что Шива смог собрать новую армаду для вторжения, даже потеряв огромное количество кораблей после битвы с васудианцами в туманности. «Сколько же вас там еще прячется?» — с досадой подумал Гранд-Адмирал. Посовещавшись с Анхафом и Сэро, командующий отказался от своего первоначального намерения немедленно всеми силами атаковать Джаггернаут, явно бывший стержнем шиванской эскадры. Силы Альянса были слишком разбросаны по звездной системе, Колос прибыл совсем недавно и сейчас находился рядом с узлом межзвездного перехода с капеллы. Ему требовалось как минимум шесть часов, чтобы достичь позиции ударной группы Гранина, которая к тому же только что лишилась одного из своих самых сильных линейных кораблей. Даже если месть богов сработает успешно на первом этапе, и 16 ириний смогут вывести из строя хотя бы часть лучевых сот Сатаны — Все равно на время подхода к месту боя единственного суперлинкора Альянса потребуется слишком много времени, за которое ситуация здесь может кардинальным образом измениться. И группа Анхафа с Лайоном, основой которой являются три линкора Псамтик, Хатшепсут и Картидж, не смогут задержать даже поврежденный Джаггернаут, если тот отправится, например, к эфирному мосту на Капеллу, откуда уже к этому времени уйдет колосс. Командующий вспомнил про еще один миссонный заряд, расположенный рядом с мостом в эту звездную систему, и тихонько выругался. Теоретически можно было пока не поздно отвести все силы на капеллу и подорвать межзвездный мост. Вот только не пройдут ли шивани после взрыва переход до капеллы так же легко, как они это сделали два часа назад, войдя на гамма-дракона. Что было не так с этой проклятой миссонной бомбой? Она же взорвалась!» В этот момент Гранину доложили о прибытии на Россию злополучного модуля мины Харгруф, из-за которого командующий в очередной видимо, в последний раз упустил Акена Боша. «Давайте мне ее немедленно сюда, прямо на мостик», — сурово произнес Гранд-адмирал, сдвинув брови. Кролл, стоявший рядом, с трудом подавил злорадную усмешку. Он не забыл свои препирательства с доктором Миной два месяца назад. Гранин задумчиво посмотрел на своего товарища. — Ну а ты бы, Арнео, что бы сейчас сделал на месте шиванского пятилапого предводителя? — неожиданно спросил он. Командир линкора поперхнулся от неожиданности. — Хм, это мне место придумал, — чуть обиженно произнес он. — Ну, а все-таки. Кролла немного подумал. — Это зависело бы от моих дальнейших целей. Почесав подбородок, наконец, предположил он. Если я бы намеревался просто захватить эту систему, то, как обычно, начал бы дальнее сканирование. Разослал разведпатрули. Он посмотрел на Гранина. Определил бы местоположение вражеских сил и разгромил бы их или одним ударом, если они все в одном месте, либо поочередно. Другое дело, если у меня сквозной рейд, тогда я бы сразу бросился к узлу на капеллу. Прямо сразу. — прищурился Гранин. — Ну, заправился бы, конечно, сначала с танкеров здесь или прямо у моста. А что? У капитана России вдруг появился понимающий вид. — Они с собой перевозчики не взяли. — Ни одного пока не видно, — подтвердил грант — Разведку они потихоньку все-таки отправляют. Охотники и малые дракары. — Но перевозчики могут ведь и подойти, — возразил Кролло. Или, может, они от этой главной четырехлапой сволочи заправляются? В такой кубатуре можно много добра протащить. Нам главное не допустить их до узла перехода на капеллу». Машинально пробормотал командующий, не обратив внимания на последние слова Арнео. «Стоп! А откуда они про него знают? Им же надо сначала его найти!» Гранин лихорадочно попытался вспомнить события 22-летней давности. В системе гамма-дракона боевых действий с шиванами точно не велось. Наличие входов на эфирный мост определяется специальным оборудованием, которое способно детектировать искривление пространства в этих точках. Но сколько времени обычно на это требуется? Координаты всех известных узлов межзвездных переходов были знакомы землянам уже десятки лет, и Гранину никогда даже не приходилось задумываться над этим вопросом. «Может быть, поэтому вошедший в систему флот Шивы не торопится к следующему межзвездному мосту? Значит, у флота Альянса, сосредоточенного в системе, есть хоть небольшой, но запас времени?» От этих мыслей командующего отвлек уже знакомый ему женский голос. «Здравствуйте, господин адмирал, зачем вы меня к себе вызвали?» Обернувшись, Гранин сразу узнал доктора Харгров, прибывшую к нему в сопровождении одного из младших офицеров России. На лице молодого офицера, не успевшего доложиться командующему о прибытии, появилось выражение плохо скрытого ужаса. Женщина достаточно громко, на весь мостик линейного корабля, по неведению или намеренно понизила Гранина в чине, да еще довольно вызывающим тоном. «А мы из-за нее ассини не с Акеном Бошем упустили». Но ябедничал командир линкора, многозначительно кивнув своему старшему товарищу. — Здравствуйте, доктор Харгроф. Но против всеобщего ожидания командующий флотами Альянса вдруг приветливо улыбнулся строптивой женщине, даже не обратив внимания на то, что его назвали просто адмиралом. — Добрый день, Мина. Хорошо, что вы все еще помните меня, — произнес он. — С тех пор, как я был здесь, еще советником третьего ранга, и мне требовалась ваша помощь. Вы не поверите, но она мне требуется и теперь». Арнео Кролов взглядом полным самого искреннего негодования уставился на грант-адмирала. Он не ожидал от своего друга такого предательства. Доктор Минахаргров воинственно тряхнула своей короткой челкой. «После того, как вы весьма наивно попробовали одним мессонным зарядом разнести внутригалактический мост, а вместо этого только разрушили уникальную конструкцию к носа, я уже ничему не удивляюсь». Едко произнесла она. Гранин в удивлении поднял брови. «А вот с этого места можно поподробнее?» — очень серьезным тоном попросил он. «Я его вижу!» — азартно закричал Алекс. «В трех астрометрах сверху на два часа!» «Спокойнее, Маршан, мы все его видим!» В голосе Николая, командира эскадрильи «Рапторов», не чувствовалось никакого волнения. Илья до боли в руках, стиснувший штурвал, еще успел удивиться такому холоднокровию, Но затем все посторонние мысли вылетели у него из головы. Он на его увидел далеко впереди зловещий силуэт главного шиванского монстра. 64-я эскадрилья вышла точно там, где было нужно. Над головой у пилота справа и слева зажглись многочисленные серебряные звезды, Из-под пространства, согласно плану, выходили группы прикрытия – «Короли самоубийц» и «Вороны». Ближнее сопровождение сверхтяжелых перехватчиков Нестерова и его товарищей. В атеркоме снова раздался голос темного. «Похоже, все идет по плану. Крейсера оттянули на себя прикрытие сатаны. Перестраиваемся колонны в четыре четверки, у каждой своя цель. Франу, Эмилия…» Он обратился к командирам эскадрильи сопровождения. «Мы начинаем работу. Не подведите нас, ребята!» «Не впервой, Николай!» — спокойным тоном отозвался Кордора, командир 242-й группы. «Мы знаем, что на кону». Эмилия Самса тоже пискнула что-то ободряющее, ее 107-я эскадрилья, включив форсаж, за несколько секунд ушла далеко вперед. За ними, расходясь широким веером, понеслись 16 персеев Франо. Казалось, что шиванский «Джаггернаут» пока не обращает внимания на легкие скорлупки земных машин, устремившихся к нему в пространстве вокруг гигантского вражеского корабля находилось не более десятка охотников. Это давало шанс шестнадцати Ирине поскорее добраться до линии пуска торпед тяжелых Гелиусов секретного козыря грант-адмирала Гранина. Чтобы помочь пилотам Николая в их почти самоубийственной миссии... Отряд крейсеров-союзников завязал дальний бой с окружением Сатаны, стараясь оттянуть на себя часть огня, который в противном случае мог бы достаться Ириниям. Выстроившись атакующим ромбом, корабли Альянса начали лучевую дуэль с концевыми шиванскими дракарами. Через полчаса перестрелки тени выдержали давление, и на помощь дракарам устремился межзвездный разрушитель шиван класса «Демон». Знакомый землянам еще по Великой войне огромный корабль, усеянный мощными лучевыми сотами, неторопливо развернулся в сторону назойливого противника, и одновременно с этим из его доков посыпались десятки охотников и бомбаносов Шиван. Положение кораблей Альянса уже через несколько минут могло стать угрожающим, и поэтому лидер группы в Махес Маахес начал осторожный маневр уклонения. К этому времени сопровождающие крейсера-истребители с картриджа уже сцепились в схватке с атакующими охотниками и бомбоносами Шивы. Два концевых Аэолуса, группы крейсера «Мальта» и «Темплар», обладавшие самым мощным зенитным вооружением, запоздали с маневром, помогая истребителям отбить атаку бомбоносов и сразу же получили несколько мощных ударов с «Шиванского разрушителя». Но на помощь своим уже подходил только что завершивший ближний прыжок картридж, открывший огонь по демону с самой дальней дистанции. К счастью, все сокрушающие лучевые соты Джаггернаута, бывшего в отдалении, пока молчали. Командующий Гранин категорически запретил своим большим кораблям приближаться к Сатане на расстоянии меньше четырех астрометров. Командир четвертого звена, Илья Нестеров, быстро приближавшийся на своей боевой машине к месту разгоревшейся схватки, не знал об этом приказе гранд-адмирала. Он лишь видел, что в периметре защиты шиванского джаггернаута открылся желанный просвет. — Готовьтесь, ребята! — взволнованно крикнул он в интерком, соединяющий пилота с тремя его товарищами по звену. — Сейчас начнется! Пилот бросил взгляд на свой браслет из массивного лаурита, единственную вещь, оставшуюся ему от отца, пропавшего без вести 22 года назад в поединке с не менее мощным порождением Шивы. Петр был не старше, чем его сын теперь, когда он устремился в свою самоубийственную атаку на Люцифер. И в последние часы перед боем Илья не один раз пытался представить себе в своих мыслях, что мог чувствовать его отец, когда наконец увидел в прицеле главного шиванского монстра. В те секунды отделявшие жизнь от смерти не просто одного человека, чьи руки стискивали штурвал тяжелого торпедоносца, а миллиардов людей, которые могли спастись или погибнуть от одного его верного или неверного движения. Атаковать без права на ошибку, дойти до самого последнего предела и пустить в цель только одну, но смертельную стрелу. Илья внезапно ощутил какую-то непередаваемо глубокую эмоциональную связь с тем светловолосым молодым пилотом, благодаря которому когда-то закончилась Великая война. И сейчас он просто стал им. Пилот вдруг улыбнулся. Во всей галактике сейчас нельзя было подыскать более подходящего для такого дела человека, чем он, Илья, сын Петра. Лишь бы его товарищи тоже не подвели. «Ну что, ребята, пора за дело!» Голос Николая по-прежнему не выдавал ни малейшего признака волнения. «И не забывайте, после атаки все встречаемся в точке отхода. Торпед у нас по всего одной, так что второго захода не будет. Всем звеньям форсаж! Выполняем!» Илья до упора сдвинул вперед сектор газа и услышал рев всех четырех турбин своего перехватчика. Двенадцатикратная перегрузка вдавила его в пилотский ложемент, а окружающий его мир вдруг стал серым, мгновенно потеряв все свои краски. Но он мог видеть на боковых обзорных экранах, как его ведомые устремились ему вслед. Шестнадцать сверхтяжелых перехватчиков-землян, разделившись на атакующие группы, рванулись вперед, формируя четыре острия, направленные каждая на свою цель. Длинные полуторакилометровые лапы лучевых сот, несущих смерть любому кораблю Альянса — единственные уязвимые места шиванского джигарнаута. Но прорваться к своей цели оказалось не самым простым делом. Через несколько секунд после начала атаки сатана ощетинился ответным огнем. Прикрывающие Иринии 242 и 107-я истребительные эскадрильи слаженными усилиями смогли очистить зону подлета к цели от многочисленных охотников Шиван, не пропустив к уязвимым пока перехватчикам ни одной вражеской машины. Но сберечь своих подопечных от зенитного огня они не могли. Пространство перед приближающимися к цели Ириниями быстро заполнилось шарами плазменных разрывов, Десятки зенитных турболазеров «Сатаны» искали и находили свои цели. Машину Ильи сильно встряхнуло от серии близких взрывов, и он ударился боковой поверхностью полетного шлема о край своего пилотского ложемента. На мгновение у него зашумело в ушах. Быстро придя в себя, пилот увидел, как головная машина из второй четверки получила удар сразу с нескольких тяжелых турболазеров и, завертевшись вокруг своей оси, вдруг исчезло во вспышке сильнейшего внутреннего взрыва. Первый гелиос из шестнадцати взорвался впустую. Другие три машины этого звена разбросало в стороны мощной ударной волной, и они лишь через несколько секунд с трудом вернулись на свой курс, пытаясь не отстать от остальных перехватчиков, неумолимо сближавшихся с огрызающимся шиванским Джагернаутом. Вот оно как, оказывается, выходить в торпедную атаку. Пронеслось в голове пилота, и тут же его перехватчик несколько раз встряхнуло снова, но уже гораздо сильнее, чем раньше. Перед глазами Ильи брызнул сноп искр от удара, и он вдруг почувствовал струйку чего-то теплого, стекающего по его лбу. Он даже не понял, кровь это или пот. Главное его мыслью было удержаться на боевом курсе. Половина обзорных экранов Ирини вышла из строя. На приборной панели один за другим загорались красные значки внутренних неисправностей, но пока защитное поле и прочная броня «Файтера» хранили пилота и его бесценный груз. Нестеров с облегчением увидел, что с блоком торпедного наведения все в порядке. Зеленый квадратик захвата цели уже почти совместился с основанием четвертой лучевой соты «Сатаны». До сброса оставалось не более двадцати секунд. Пилот обеспокоенно завертел головой, пытаясь найти троих своих ведомых. Он с трудом запустил резервные экраны, почему-то не желавшие включаться, и облегченно вздохнул. Все трое были в порядке. Лишь за Стефаном тянулся длинный плазменный хвост. Ему опять не повезло. «Держитесь, ребята!» — крикнул он в интерком. «Мы почти у цели!» Но его настроение рухнуло куда-то вниз, когда он бросил взгляд на идущие впереди четверки Ириньи. Их не было. Он увидел только машину Николая, уже подходившую к точке сброса, и всего два перехватчика из третьей четверки, державшиеся следом. Буквально за несколько секунд Сатана своим яростным оборонительным огнем смог выбить больше половины 64-й эскадрилии. Вздрогнув, пилот понял, почему его командир выбрал атаку колонной. Он хотел, чтобы хоть кто-то добрался до проклятых шиванских лаб Джагернаута и отрубил их раз и навсегда. Четверке Нестерова просто повезло, что она оказалась последней по счету. Но времени размышлять над этим уже не было. Илья мгновенно переключил блок наведения на новую цель, на ту до которой так и не смогла добраться вторая четверка его товарищей, Он мягко положил руку на рычаг пуска единственной торпеды, которую несла в себе Ириния. «Давай же!» – прошептал он, и через секунду рамка захвата цели с готовностью мигнула его красным огнем. Раздался резкий звуковой сигнал, и пилот одним движением руки выпустил на волю сгусток концентрированной смерти. Сверхтяжелый перехватчик качнуло, Илья увидел, как впереди его машины вытянулся длинный закручивающийся след стартовавшего Гелиуса, пологой траектории уходящего в сторону своей цели. Он заметил такие же следы выпущенных торпед с Ириней, своих уцелевших товарищей. Они все-таки прорвались. Пилоту показалось, что все вокруг на мгновение замерло. Течение времени вдруг остановилось, и лишь только неподвластные ему вестницы смерти спешили сейчас к своей цели. Илья завороженно следил за их полетом среди сполохов разрывов и бьющих на отмашь клинков зенитных турболазеров. — Командир, отходим! Как будто издалека он услышал крик Натальи и вдруг опомнился, представив, какой огненный ад сейчас разверзнется перед ним. Но уже резко дергая на себя ручку управления, он успел заметить, что головной перехватчик темного по-прежнему идет к основанию первой лапы сатаны, не выпуская свою торпеду. В последний момент из-под командирской машины скользнул еле заметный росчерк стартовавшего Гелиуса, и тут же все пропало в полыхнувшей бесшумной вспышке. Вся передняя часть шиванского джагарнаута полностью исчезла во всплеске ослепительного света. Губительный зенитный обстрел сатаны внезапно прекратился, и Илья из своей боевой машины, уносящей его прочь от ужасающего взрыва, вдруг снова увидел звезды, сияющие ему в бескрайней пустоте космоса. «Мы сделали это!» — он услышал радостный выкрик Алекса. «Мы сокрушили сатану!» Вспышки взрывов гелиусов угасли, на излете взрывной волны тряхнув уходящей Ирине Ильи и его уцелевших товарищей. Включив генераторы подпространственной матрицы, Нестеров бросил последний взгляд на изуродованные лучевые соты пораженного внезапным ударом шиванского джаггернаута. Задание было выполнено, но рапторы заплатили за это слишком дорого. От всей 64-й эскадрильи осталось всего шесть машин. За эту победу отдали свои жизни хорошие ребята, и погиб его бывший наставник, офицер прима-класса Николай Темный, один из лучших пилотов, когда-либо служивших альянсу. «Они сделали это!» Не веря своим глазам, выдохнул капитан России. «Данил, они обезоружили сатану!» Командующий флотами Альянса старался сдерживать свои эмоции. «Немедленно сканируйте повреждения Джаггернаута», — сухо приказал он, следя за тем, как в подпространство уходят последние линии 64-й эскадрильи, сделавшие все для выполнения своей боевой задачи. «И при первой же возможности отправьте туда спасательные модули. Мы должны спасти всех пилотов, кто смог катапультироваться». «Докладывает картридж». На связь вышел вице-адмирал Лайон Сера, чей флагман последние десять минут ввел перестрелку с шиванским разрушителем. «Похоже, вашим ребятам почти все удалось. Носовая конечность сатаны разбита в смятку». «Почти?» обеспокоенно спросил Гранин, вглядываясь в данные передаваемые с линкора вице-адмирала. «Что ты имеешь в виду, Лайон?» «Одна лучевая сота у Джаггернаута, похоже, уцелела», ответил Сера. «Но все равно мы в шоке. Не могли бы вы, кстати, одолжить нам парочку таких торпедоносцев? Нам немного досаждает этот демон». «Мои ребята на сегодня отлетались, так что в другой раз, слоем. отрезал командующий. «А с разрушителем сами справитесь. Главное, не приближайтесь к сатане. Вам и одной соты запасом хватит». «Приказ поняли», — чуть разочарованно подтвердил вице-адмирал. Но этим пилотам все равно передайте наше искреннее восхищение. Такого праздника мы не видели давно. Это лучшая эскадрилья с лучшего линкора, господин сэр. Капитан России раздулся от гордости. Держитесь пока. Гранин быстро оборвал неуместное. Сейчас хвостовство товарища. Мы уже отправляем в бой колосс. Командующий бросил взгляд на таблицу расстояний своих кораблей. Главная сила его флота, единственный суперлинкор Альянса, уже разогнанный до скорости ближнего перехода, находился сейчас всего лишь в двух световых минутах от места сражения на минимально возможном для подпространственного прыжка расстоянии. Рядом с ним были и два линейных корабля, тоже готовых к прыжку. Гранин вспомнил, что один из них, Псамтик, уже встречался с шиванским Джагарнаутом в туманности. Васуда потеряла в той битве четыре своих дредноута, и только лишь псамтик смог избегнуть гибели. Но Сатану мало было только обезоружить. Его надо было еще и убить, пока шиванский джиггернаут снова не скрылся в туманности зализывать свои тяжелые раны. И ни один линкор Альянса, кроме Колосса, этого сделать не мог. Только мощнейшие лучевые орудия единственного суперлинкора союзников могли прожечь броню «Сатаны», чтобы успеть поразить его жизненно важные центры, прежде чем враг достигнет необходимой скорости для прыжка. Правда, бой на равных с главным шиванским чудовищем все равно был бы слишком опасен для «Колосса». К тому времени, когда суперлинкор сблизится с «Джаггернаутом», на расстоянии для уверенного поражения Все четыре лучевых соты врага могут нанести самому мощному кораблю Альянса слишком тяжелые повреждения. Остается надеяться на то, что атака Ириний ослабила Сатану в достаточной степени для того, чтобы Колосс мог выполнить свою задачу без лишнего риска. Ну что же, пока все идет по плану. Командующий незаметно скрестил пальцы за спиной. «Пора добить, ублюдка!» «Да уж пусть график теперь покажет, на что он способен», — слегка ревниво поддакнул Кролла. Давно ему перья не щипали. Сам капитан России был спокоен. Его линейный корабль находился в двух световых часах от места сражения и мог поспеть туда разве что к шапошному разбору. По плану, утвержденному Граниным, его флагман с несколькими крейсерами поддержки должен был прикрывать узел межзвездного перехода в систему Капеллы на случай прорыва к нему каких-либо кораблей Шиван. Но Арне уже стало ясно, что, по крайней мере, сам Джаггернаут в ближайшее время там вряд ли появится. Оставался, правда, еще один разрушитель из шиванской эскадры класса Равана, пока еще не вступивший в бой ни с картриджем, ни с отрядом крейсеров. Кроло помнил, с каким трудом им удалось одолеть такого же гиганта в туманности, и командиру линкора совсем не хотелось проделывать это снова. Поэтому он с облегчением услышал очередной приказ своего командующего, переданный воссудянскому адмиралу Анхафу. Нарс Анхаф, ваши дредноуты должны совершить прыжок через три минуты после ухода колосса. Ваша цель — разрушитель Равана и его эскорт. Мы должны уничтожить весь Шиванский флот до последнего корабля». Поэтому постарайтесь также контролировать своими крейсерами и бомбардировочными группами зону рядом с мостом в туманности. Полагаюсь на ваш опыт и умение». По лицу капитана России разлилось безмятежное выражение, когда он услышал согласное шипение васудианца. «Отлично. Кажется, на сегодня для моей красавицы все обошлось», подумал он, пытаясь снова принять деловитый и озабоченный вид. «Максимум, разве что шиванским дракарам уши надрать придется». Самых серьезных хулиганов наши уже разобрали. Тем временем командующий торопливо согласовывал с Герой Греффи координаты вывода его суперлинкора из-под пространства. Было решено атаковать «Сатану» на встречном курсе, чтобы ввести в бой все двадцать главных орудий «Колосса», если шиванский монстр попробует скрыться. Риск был оправдан. Такой маневр хоть и подставлял корабль «Альянса» под обстрел уцелевшей лучевой соты «Сатаны», но сводил к минимуму возможность для Джаггернаута сбежать с поля боя. Тем более, что никто не знал, сможет ли колос догнать Сатану в случае необходимости, если он выйдет к врагу со стороны кормы. Получивший приказ, суперлинкор, прервав связь через несколько секунд, растворился в глубинах подпространства, и грант адмирал вновь вернулся к продолжающему идти бою кораблей Альянса Ишивы. Защитив свой отряд крейсеров, Картридж продолжал перестрелку с демоном на почти предельной дистанции действия своих орудий. Несколько поднятых с линкора эскадрильей находились недалеко от своего корабля, ожидая возможного вражеского нападения. После удачной атаки сверхтяжелых перехватчиков Темного, Шивани стали концентрироваться возле поврежденного Джаггернаута, в носовой части которого время от времени продолжали высвечиваться вспышки внутренних взрывов. Далеко за кормой сатаны продолжала кружить часть истребителей воронов и королей-самоубийц, охраняя спасательные капсулы с пилотами 64-й эскадрильи, которым удалось катапультироваться из подбитых машин. Пользуясь тем, что до подхода колосса, который должен был подбросить топливо в костер звездного сражения, оставалось еще немного времени, Кролло быстро связался с командирами 242 и 107 истребительных эскадрилей, до сих пор остающихся на поле боя. Лицо Арнео омрачилось, когда ему сообщили о потерях среди рапторов. Данил, у нас шестеро погибло на Иринеях и двое из 107-й. Невесело сказал он, еще восемь пилотов ждут эвакуации. Он вздохнул. И темный наш погиб, но кто бы мог подумать? Главное, чтобы не зря все это было, ответил грант адмирал, не сводя взгляда со счетчика времени колосса, уже заканчивающего свой отчет. Николай погиб? Обеспокоенно переспросил он, и Арнео кивнул сожалением. Не скоро мы замену ему найдем. Негромко произнес командующий. Он был одним из лучших. Ничего, Арнео, у него была хорошая смерть. Нам всем бы такую. Командир линкора не успел ничего ответить, на карте сектора появился, наконец, значок суперлинкора, завершившего свой ближний прыжок. Не теряя времени, Колос дал полный ход в направлении своего противника. На командном мостике России все замерли, ожидая начала неравной, но все же дуэли. Выбор у шиванского джаггернаута был небольшой либо сбежать с места боя, попытавшись развернуться по широкой дуге и при этом неоднократно подставляясь под сокрушительные залпы суперлинкора, либо принять вызов и попробовать корабль Альянса на зуб своим уцелевшим вооружением. Через несколько секунд стало ясно, что Шивани выбрали второй вариант. «Наверное, думают, что как тогда в туманности все обойдется». — хмыкнул капитан России, намекая на бессилие лучевых батарей, линейных кораблей и союзников перед защитой шиванского чудовища в последнем большом сражении за порталом Кноса. — А ты уверен, что сейчас не обойдется? — мысленно спросил друга Гранин, но не стал задавать вопрос вслух. — На самом деле вопрос о том, пробьют ли орудия колосса броню сатаны, решался только теоретически — на основании косвенных данных, полученных экспертами Альянса. Теперь предстояло выяснить, как обстоит дело с практикой. Шиванский джаггернаут нанес удар первым. Клинок ярко-алого цвета мелькнул совсем рядом с приближающимся к врагу суперлинкором. Через полминуты Сатана повторил удар. Идущий полным ходом самый мощный корабль союзников пока не открывал ответный огонь. Напряжение на мостике флагмана достигло предельного уровня. Графе, почему не стреляете?» Наконец не выдержал командующий, стискивая кулаки, и как бы в ответ на его вопрос носовые орудия колосса выбросили три столба зеленого пламени, уходящих, казалось, в бесконечность. «Есть накрытие!» — хлопнул раскрытый ладонью о кулак, стоящий рядом вахтенный офицер России. «С первого раза!» Гигантские корабли постепенно сближались, и все больше лучевых орудий суперлинкора вступало в бой. Джаггернаут по-прежнему отвечал только одной лучевой сотой и, судя по всему, иногда успешно. — Гера, докладывай, постоянно не молчи! — начал нервничать Гранин, которому было пока неясно, в какую сторону движется поединок двух гигантов, как линкор держит попадание. Броня пока в основном выдерживает, но получили одно прямое с пробитием трех палуб. Выйдя на связь, поспешно ответил командир Колосса. — Сосредоточьте огонь на его последней соте. — посоветовал грант — Носовая конечность сейчас у них самое уязвимое место. Главный артиллерист суперлинкора последовал совету, и через несколько минут после ряда удачных попаданий сатана перестал отвечать своим главным калибром, превратившись теперь в движущуюся мишень. Колос вел стрельбу с наиболее возможной частотой. Но наблюдателям на России все еще было неясным, насколько тяжелые повреждения получает шиванский Джагернаут. Тем временем во фланг эскадре Шивы вышла васудианская группа. Дредноуты союзников-близнецы Псамтик и Хадшипсуд, сильнейшие корабли флота Васуды, устремились на перерез огромному Равани. Было похоже, что сражение возле Кноса начало вступать в завершающую стадию. «Главное не дать уйти!» Несколько раз повторил Гранин, кусая губы, и вдруг резко отдал команды своему флоту. «Всем линейным кораблям эскадры! Немедленно провести атаку бомбардировщиками! Использовать все имеющиеся резервы!» Через минуту на месте, где сошлись эскадры Альянса и Шивы, уже бушевал отчаянный бой. В хаосе зеленых и красных значков, заполнивших карту, Уже было трудно разобрать детали грандиозного сражения, но командующий чувствовал, что положение постепенно меняется в его пользу. Попавшие в огневые клещи шиванские корабли один за другим выходили из строя, и через несколько минут Гранин отчетливо заметил, что враг начал маневрировать, пытаясь отойти к эфирному мосту, ведущему обратно в туманность. «Бегут бандиты!» — Кроло тоже заметил отступление шиван. «Надо Герри немного поднажать!» Неожиданно Грант-адмиралу подскочил офицер службы связи с растерянным лицом. Выслушав его, Гранин вдруг взбеленился. «Какого черта сейчас надо Мартанову?» «Говорит, срочный вопрос?» «У меня сейчас самый срочный вопрос, как покончить с сатаной!» «Ригель сдался, и война закончилась?» «Отлично! А у нас она только началась!» «Еще важное известие!» — Лучше передай главе нашей службы внутренней безопасности, чтобы сидел на колосе тихо и не лез мне под руку. Все известия потом. Выполняй. Командующий вытер вспотевший лоб и, негромко, но зло выругавшись, снова вернулся к своему главному на сегодня делу. — Совсем обалдел наш Мартанов. Ответил он на безмолвный вопрос капитана России. — Придется по мгновенной связи с какими-то важными для него вопросами. Боится до конца боя не дожить. Ролоса, переживающе вздохнул, но, вспомнив, что находится на мостике в окружении остальных офицеров линкора, счел за лучше обратиться к другой теме. «Смотрите!» — воскликнул он. «У Шиван, похоже, начались проблемы!» Отступающий Джаггернаут попытался напоследок дать залп из главного калибра по своему главному противнику. Но, видимо, на корабле Шивы что-то пошло не так. Последняя лучевая сота, засветившись алым светом, Вместо выстрела вдруг взорвалась, и от носовой оконечности сатаны полетели крупные, хорошо различимые в оптике обломки. Оставив попытки к сопротивлению, Шаванский монстр начал разворачиваться в направлении галактического моста. Командующий торопливо вышел на связь с командиром суперлинкора. — Гера, мы не должны дать ему уйти! — почти выкрикнул он. — Джагернаут, главная цель операции! Усильте огонь! Мы делаем все возможное! Грефи отвечал громко, тоже почти крича, стараясь перекрыть странное тяжелое гудение, не дававшее Гранину расслышать его слова. «Все системы работают с максимальной перегрузкой! Охладительные контуры нагружены до предела!» «Это у них так генераторы гудят от перегрузки?» Капитан России насторожил свое ухо. «Ну и ну! Как бы они и вправду раньше сатаны сами не взорвались!» Огромный корабль Грефи, преследующий врага, со стороны казался божественным орудием, непрерывно извергающим титанические молнии, все чаще и чаще поражающие сатанинское порождение Шивы. На бронированных боках шиванского гиганта начали множиться трещины и проломы, из которых выхлестывало оранжевое пламя внутренних взрывов. Джаггернаут стал замедлять свой ход, понемногу отставая от своих отступающих кораблей. Оба шиванских разрушителя пытались прикрыть отход главного корабля своей эскадры, но силы уже были слишком неравны. Сначала васудианские дредноуты вывели из строя Равану, взяв его в огонь с двух бортов, и через несколько минут могучий разрушитель раскололся на десяток плюющихся огнем частей. Правда, перед своей гибелью он успел нанести серьезный урон Харшипсуд. в боевом азарте подошедший слишком близко. Затем настал час и для демона. Двадцать два года назад такой корабль был бы опаснейшим противником для любого линкора Альянса, но сегодня он встретился с достойным противником. Картридж, хоть и получил ряд повреждений от залпов Шиванского разрушителя, все-таки сумел успешно закончить дуэль, атаковав врага своими бомбардировщиками, которые смогли нанести демону смертельный удар. Четырем шиванским дракарам удалось вырваться из кольца огня, но, приблизившись к точке перехода, они были снова атакованы уже легкими силами Альянса. Восудянские бомбардировщики Бахха и Сехмет отправлены из дредноутов Анхафа, и рядом с мостом в туманности вновь закипел бой. Несмотря на отчаянное сопротивление шиванских кораблей и прикрывавших их разрозненных групп охотников, Только один большой дракар смог оторваться от преследователей и вместе с горсткой легких машин осуществить прыжок обратно в туманность. Восудянские файтеры, чуть было не провалившиеся в подпространственную воронку, вслед за шиванским кораблем, разочарованно отвернули в сторону. На поле боя остался один сатана, не считая нескольких десятков бомбоносов и охотников Шивы, почти незаметных на фоне огромного джаггернаута, изгорающих один за другим, как мотыльки в пламени зенитного огня кораблей Альянса, которые неотвратимо сжимали кольцо вокруг умирающего монстра. — Ну, ты только посмотри, куда они к нему все пристроились, — досадливо сказал Кролла, старательно скрывая зависть. — Приказали же не приближаться к сатане. — Никому, кроме Грефи с его главным калибром. А вдруг они по кому-нибудь шибанут из уцелевших орудий? — Похоже, уже не шибанут, — заметил Гранин, внимательно наблюдая за Джаггернаутом, который уже чуть ли не светился в скрещении лезвий десятков лучевых батарей, бьющих с окружавших его кораблей Альянса. — Но ты прав. Толку от них, кроме Колосса, немного. Это на редкость живучий дьявол. Боевое возбуждение уже почти оставило грант адмирала Проведенную им битву можно было считать практически выигранной. Шиванский монстр еле полз в направлении исчезнувшего к носа, а сканеры с картриджа показывали, что на Джагернауте не осталось живого места. Почти все вооружение на Сатане вышло из строя, и десятки бомбардировщиков Альянса, уже почти не опасаясь редкого зенитного огня, один за другим высыпали на последнего оставшегося врага свой смертоносный груз. Уже было ясно видно, что Сатана не жилец на этом свете. Но беспокойные предчувствия не покидали Гранина. Какие еще секреты хранит в себе эта проклятая туманность? С напряжением продолжал раздумывать он. Его флот уничтожил уже десятки вражеских кораблей, но все они погибали молча, не раскрывая тайн своей загадочной цивилизации, которые позволяли Шиви реинкарнировать раз за разом. Командующий вспомнил про сбежавший фрегат Боша, Человека, ближе всех подобравшегося к загадке Шиван, и мстительно усмехнулся. Теперь ничего не мешает его кораблям, по крайней мере, в ближайшее время продолжить охоту за мятежным адмиралом. Капитан России, услышав эти мысли, озвученные его старшим товарищем, переменился в лице. «Данил!» — жалобным тоном сказал он. «Я все-таки надеялся, что мы уже больше никогда не полезем в эту чертову дыру. «А вдруг этот мост после взрыва носа потерял стабильность? Мы же потом обратно не вернемся!» «Не устраивай поминки раньше времени, Арнео!» Отмахнулся от друга Гранин. «Естественно, мы сначала все проверим, перед тем, как снова отправиться в туманность. Но мы туда залезем и не уйдем оттуда, пока не раскроем все тайны Боша и его новых друзей!» Жестко сказал он. «И не переживай за свой линкор!» Уже мягче добавил командующий. «Доктор Харгров обеспечит нам компетентное научное сопровождение. Мы не пропадем без вести в подпространстве». При упоминании имени своего старого врага лицо капитана России перекосилось. «Не понимаю твоего к ней доброго отношения». желчно сказал он. «Из-за этой Харгров мы как раз и упустили Боша, а вместо него получили сатану». Гранин только пожал плечами Ну, как видишь, даже взрыв Кноса не привел к разрушению галактического моста, так что флот Шивы появился бы здесь в любом случае, — заметил он. А насчет Боша ты прав, но только частично. Мы наверняка бы уничтожили его фрегат Мессонным взрывом, но не забывай, что он или его окружение нужны мне живыми. Они обладают слишком ценной информацией, чтобы просто взять и превратить их в космическую пыль а в туманности Айсини все равно негде дозаправиться после прыжка, поэтому далеко она не уйдет, если, конечно, мы не будем здесь долго прохлаждаться и отправимся в погоню как можно скорее», — добавил он, и лицо Арнео перекосило уже в другую сторону. «И вообще, скажи мини-Харгроу спасибо за ее своевременную помощь несколько часов назад», — Нозидательно напомнил товарищу грант адмирал Если бы не она, может, я бы и не решился дать сразу бой Сатане и остальным его кораблям. А защищал бы сейчас узел перехода на Капеллу, уверенный, что там скоро появится Шиванский флот. Командир его флагмана ответить не успел, их обоих оглушил единодушный радостный вопль, вырвавшийся одновременно почти у всех членов экипажа России, находившихся сейчас на мостике линейного корабля. Огромная туша главного шиванского чудовища, неуязвимого сатаны, изображение которого было выведено на все основные обзорные панели на мостике России, наконец начала разваливаться на пылающие части под непрекращающимися залпами с колосса. Командующий флотами альянса вздохнул с облегчением, глядя на побежденного шиванского монстра. Операция «Месть богов» завершилась успешно. Илья отбросил в сторону полетный шлем и устало прислонился к обожженному ударами зенитных турболазеров борту своей машины. В воздухе плыл запах горелого металла от посеченных осколками и оплавленных высокотемпературными разрядами бронеплит, все-таки сумевших защитить сверхтяжелый перехватчик и его пилота. Но так повезло далеко не всем. Илья снова, как наяву, увидел машину Николая за секунду до взрыва, с черточкой, скользнувшей из-под нее торпеды. Чувство невосполнимой потери снова навалилось на него каменной тяжестью, и, не чувствуя под собою ног, он съехал спиной вниз по недавно еще сверкавшему матовым блескам неостали, а теперь почерневшему от попаданий борту своей машины. Прислонившись к нему затылком, он ощутил успокаивающее тепло, оставающееся после посадки Иринии. Специальный ангар, где стояли когда-то 16 новейших секретных перехватчиков, был, как обычно, почти безлюден. Пилот видел лишь двоих техников из обслуживающего персонала около транспортной платформы с энергоблоками. Но они, казалось, в какой-то растерянности остановились вдалеке от Нестерова, почему-то не решаясь приблизиться. Илья знал, что пустынность ангара только кажущаяся, и что сразу за секцией биоблокады Его, скорее всего, должна ждать целая толпа встречающих, знакомых, друзей и разных официальных лиц. Шутка ли, они смогли обезоружить шиванский джиггернаут. Сделали то, во что никогда бы не поверили сами, если узнали заранее. Один только почетный эскорт выживших после атаки Реней от точки выхода и до России говорил о многом. Вернулось всего шесть поврежденных в разной степени машин, И, как сообщил Нестерову сияющий радостью диспетчер, координировавший их посадку на линкор, еще четверых спасли сразу после закончившегося сражения спасательные партии. «Вся Россия будет встречать вас как героев», так, кажется, он сказал. Конечно, они герои, кто бы спорил, но вот только настроение сейчас у него совсем не праздничное. Ему-то, в отличие от других, пришлось заплатить за этот праздник жизнями товарищей, а главное — жизнью Николая Темного человека, который был для него учителем и старшим другом на протяжении многих лет. Пилот опустил взгляд и увидел, как мягко блеснул красным в ярком свете люминофорных панелей, освещающих ангар его лауритовый браслет, застегнутый на правом запястье прямо поверх полетного костюма. Он вспомнил, с каким уважением рассказывал Темный об отце Ильи, легенде флота Альянса, И как когда-то попросил разрешения подержать в руках единственную вещь, оставшуюся от Петра — браслет из красного лаурита. Нестеров вдруг увидел перед собой лицо дочери Николая — красивой, белокурой, десятилетней девчушки. Вот теперь Илье в свой черед придется рассказать девочке об ее отце, как уже он сам ценой своей жизни защитил миру людей от встречи с самым кошмарным демоном Шивы. Нестеров услышал со стороны шум шагов по металлическому палубному настилу, там, где опустились на свои посадочные рампы остальные пять сверхтяжелых перехватчиков его группы. Но у него все еще не было сил обернуться. Наконец, через несколько секунд он с усилием поднял взгляд и увидел стоящих перед ним пятерых его товарищей по эскадрильи. Всех тех, кому удалось вернуться сегодня живыми. «Надо идти, командир». Мягко сказал его верный друг Алекс и протянул ему руку, чтобы он мог подняться. Нас ждут. И за ним кивнули и повторили остальные четверо. Пора идти, командир.